Глава 24. В течение долгих и чрезвычайно напряженных двух месяцев Арон Лейк и губернатор Терри шли, что называется, ноздря в ноздрю, оспаривая друг у друга первенство в 26 штатах с общим количеством избирателей, превышающим 25 миллионов человек. Каждый из них работал по 18 часов в сутки без выходных и праздников, все время был на колесах или в воздухе, в окружении сотен помощников и консультантов. В общем, шла типичная предвыборная гонка, в которой победитель получал все, а проигравший – ничего. Но характер предвыборной гонки изменился. Прежние лидеры незаметно ушли в тень, маленькие проблемы превратились в большие а средства массовой информации стали лепить сенсации прямо из воздуха. В конце концов Терри решил, что если он будет избегать прямой встречи с ароном Лейком, как делал до сих пор, то потеряет всех своих сторонников. арон Лейк пытается купить предстоящие президентские выборы», часто повторял он перед телекамерами, «и я хочу встретиться с ним лицом к лицу». Эту идею тут же подхватили журналисты и стали приставать к обоим кандидатам с требованием указать точное время предполагаемых теледебатов. «Аарон Лейк избегает встречи со мной», неустанно повторял Терри, распаляя и кровожадные аппетиты прессы. Начиная с предварительных выборов в Мичигане, вторил ему Аарон Лейк, Губератор Терри уходит от прямых контактов перед телекамерами. Таким образом, почти три недели оба лидера играли в кошки-мышки, обвиняя друг друга в трусости и недостатке плодотворных идей, с которыми можно было бы вступить в борьбу с соперником. Откровенно говоря, Арону Лейку не очень хотелось затевать поединок с Терри, но он понимал, что ему нужна более широкая аудитория и более внушительные победы. Было еще одно неприятное обстоятельство, заставлявшее Лейка добиваться более убедительной победы над губернатором Терри. Опросы показывали, что вся его предвыборная кампания строилась преимущественно на одной единственной проблеме военной слабости страны. И в этом заключалась большая опасность. Проблема увеличения военных расходов пока позволяла Лейку держаться на пике популярности и завоевывать симпатии американцев. Но никто не мог дать гарантий, что подобная тенденция сохранится до начала президентских выборов. Наконец, самое главное. Аарон Лейк всё ещё отставал на 5 пунктов от действующего вице-президента. Конечно, избиратели изрядно устали от вице-президента, но, по крайней мере, хорошо знали, с кем имеют дело. А Лейк для многих по-прежнему оставался темной лошадкой, которая неизвестно куда повернет после выборов. Таким образом, всем было ясно. Оба претендента должны несколько раз встретиться в теледебатах. Тем более, что журналисты все чаще и чаще стали задавать инициированный губернатором Терри вопрос «А кто он такой этот Аарон Лейк?». Не дождавшись от соперника быстрого и ясного ответа и испытывая крайнюю нужду в наличных средствах, Терри потратил оставшиеся деньги на издание и распространение плакатов с этим многозначительным вопросом. Дебаты было решено провести в Пенсильвании, в небольшом лютеранском колледже. При этом обе стороны постарались предусмотреть практически все детали предстоящей встречи. Несмотря на наличие весьма серьезных расхождений во взглядах, соперники быстро нашли общий язык и выработали общий подход к проведению дебатов. Никому из них, естественно, не хотелось никаких скандалов, и уж тем более драки, что довольно часто случалось во время проведения подобных мероприятий, наибольшие споры вызвал предполагаемый формат проведения встречи. Но и по этому вопросу было достигнуто компромиссное решение. Средства массовой информации получили возможность направить на сцену троих журналистов, которые должны были пристально следить за дебатами и могли задавать какие угодно вопросы. Право задавать вопросы предоставили и зрителям, причем для этого отводилось 20 минут. Встречу открыл ведущий местного общественного радио, и к тому времени, когда он произнес заветную фразу «Добрый вечер и добро пожаловать на первое и единственные в своем роде дебаты между губернатором уэнделом Терри и конгрессменом Айроном Лейком», к телевизионным экранам прикипело по меньшей мере – 18 миллионов человек. Терри был одет в строгого покроя форму военно-морского офицера. На этом настояла его жена. На фоне голубой рубашки отчетливо выделялся традиционный сине красный галстук, а Лейк предстал перед камерами в модном светло-коричневом костюме, белой рубашке с широким воротником и красно-бордовым галстуком. Над его внешним видом работала целая бригада специалистов, которая сделала все возможное, чтобы клиент выглядел модным, но при этом слегка консервативным, молодым, но вместе с тем опытным, гибким, но не чересчур. И им это удалось. Аарон Лейк производил впечатление человека волевого, настойчивого, решительного, современного, обаятельного, а самое главное, здорового, И энергичного Губернатор Терри для своих лет мог бы выглядеть получше когда-то он был красивым мужчиной но сейчас все замечали признаки усталости на его стареющем лице он был лишь на четыре года старше лейка но по сравнению с ним казался стариком за последнее время он заметно прибавил в весе в результате его некогда приятное лицо стало адутловатым и утратила привлекательность. Кроме того, у него появилась весьма неприятная особенность потеть перед телекамерой. Когда он вышел на сцену и произнес вступительную речь, на его лбу заблестели крупные капли пота, которые он все время смахивал. Специалисты по проведению подобных встреч в один голос утверждали, что губернатор артерий проиграет дебаты поскольку уже успел проиграть почти все предварительные выборы. Согласно жребию, право открыть встречу выпало на долю Терри. Его вступительная речь была несколько бессвязной и путанной. По всему было видно, что он не очень хорошо освоил написанный консультантами текст, а читать с листа полагал, вероятно, дурным тоном. Он часто забывал слова, мучительно вспоминал их, находил не самое удачное сравнение и отчаянно делал вид, что чувствует себя великолепно. Разумеется, у него был большой опыт публичных выступлений в качестве адвоката. Но это было давно, и к тому же занимался он защитой имущественных прав, а не политическими проблемами. В конце концов, потеряв, видимо, всякую надежду точно воспроизвести написанную речь, Терри счел за благо остановиться на привычных упреках в адрес соперника. Мистер Лейк, дескать, пытается огромным валом наличных средств сбить с толку избирателей и купить победу, но на самом деле сказать ему нечего. Это была крупная первая ошибка Терри. Его тон становился все более и более агрессивным, а отсутствие сколько-нибудь серьезных для этого оснований создавало ощущение обреченности. Аарон Лейк с любопытством наблюдал за происходящим и ехидно ухмылялся, не оставляя присутствующих никаких сомнений в своем превосходстве. Неудачное выступление губернатора воодушевило Лейка и дало ему возможность правильно построить свое вступительное слово. В отличие от соперника, который нервно расхаживал по сцене, лишая тем самым себя возможности просмотреть текст речи, Лейк укрылся за трибуной и начал с того, что выразил давнее и глубокое уважение губернатору Терри. Это произвело хорошее впечатление на публику. Отметив серьезность оппонента, Лейк тем не менее подчеркнул, что за пять минут тому так и не удалось ясно и четко выразить мысли и выделить положительные аспекты своей предвыборной программы. После этого Лейк, словно позабыв о сопернике, очертил круг вопросов, которые он хотел бы обсудить во время дебатов. Во-первых, это ослабление налогового времени. Во-вторых, реформа системы социального обеспечения. И в-третьих, дефицит торгового баланса. И при этом ни слова – о военных расходах или проблемах обороноспособности страны. Первый вопрос журналистов был адресован Аарону Лейку и касался самой болезненной темы – распределения бюджетных средств. Что собирается делать кандидат в президенты с бюджетным профицитом? Лейк сразу догадался, что вопрос был подготовлен его сотрудниками и задан вполне лояльным журналистам. Он пустился в пространное размышление о том, как лучше использовать доходную часть государственного бюджета и при этом сыпал цифрами, приводил множество фактов, строил соответствующие планы и вообще демонстрировал неплохое знание всех финансово-бюджетных тонкостей. Терри же ограничился коротким заявлением, что будет бороться за снижение налогового времени и при этом умолчал о специфике формирования государственного бюджета. Его главная мысль заключалась в том, что деньги нужно вернуть тем, кто их зарабатывает. Ни больше, ни меньше. Вскоре стало ясно. Отвечая на вопросы, ни один из кандидатов не обрел сколько-нибудь существенного перевеса оба были неплохо подготовлены и не уклонялись от нелицеприятных вопросов. Впрочем, наибольшее удивление публики вызвало поведение Аарона Лейка. Оказалось, этот человек разбирается не только в вопросах военного строительства и укрепления обороноспособности, но и во всех остальных проблемах, не менее важных для судеб миллионов избирателей. Вопроса из зала, не доставили серьезных неприятностей. Самое интересное началось тогда, когда претенденты стали терзать друг друга, с трудом сдерживая эмоции. Первым начал Терри и задал свой главный, как ему казалось, вопрос насчет того, действительно ли Лейк пытается подкупить избирателей. «Некоторое время назад вы получали больше денег, чем кто-либо еще». И тогда проблема денег вас совершенно не волновала, — парировал Лейк. В зале было заметно некоторое оживление. «Да, но у меня никогда не было 50 миллионов долларов», — продолжал напирать Терри. «И у меня не 50 шутливо заметил Лейк. «У меня их гораздо больше, и они приходят быстрее, чем мы в состоянии их сосчитать. Я вам больше скажу». Все эти деньги поступают от рабочих и служащих, от людей со сравнительно небольшими доходами. 81% наших спонсоров – люди среднего достатка, которые зарабатывают менее 40 тысяч долларов в год. Вы считаете, что все они ненормальные, мистер Терри? Должен быть определенный лимит на использование денег в ходе предвыборной кампании «Согласен с вами», — спокойно ответил Лейк. «В свое время я много раз выступал в Конгрессе за ограничение предвыборного фонда, а вы вспомнили об этом только тогда, когда сами оказались без гроша в кармане». Губернатор Терри растерянно смотрел в объектив телекамеры и был похож в этот момент на старого оленя, который не знает, как скрыться от хищника. Сторонники Лейка дружно захихикали, но не настолько громко, чтобы привлечь к себе внимание. Терри смахнул с лба крупные капли пота и стал судорожно листать свою записную книжку. Он никогда не был кабинетным губернатором, но все же привык полагаться на строго выверенные и зафиксированные на бумаге факты. Это имело свои преимущества, но сейчас от него требовались импровизация, умение быстро находить выход из сложной ситуации и молниеносно отражать доводы противника. Так и не отыскав в записной книжке нужной информации, Терри спросил Лейка, почему тот в течение 14 лет работы в Конгрессе постоянно голосовал за введение 54 новых налогов. «Я не могу сейчас вспомнить все эти 54 налога», – спокойно отреагировал Лейк но многие из них касались производства и продажи табачных изделий, крепких алкогольных напитков и азартных игр. Я также выступал против повышения подоходного налога, против увеличения налогов на корпорации, против увеличения общего федерального налога и налогов на поддержание системы социального страхования. Должен откровенно признаться, что не стыжусь этого и не сожалею об этом. Кстати, о налогах, господин губернатор. Чем вы можете объяснить тот прискорбный факт, что во время вашего первого срока правления в штате Индиана уровень подоходного налога был поднят в среднем на 6%? Лейк сделал паузу и продолжил, так и не дождавшись от губернатора ответа. — Сейчас вы хотите сократить федеральные расходы. Однако во время вашего правления в Индиане расходы штата увеличились на 18%. Вы предлагаете сократить налоги на корпорации, а в своем родном штате увеличили их на 3%. Сейчас вы призываете демонтировать всю систему социального обеспечения, а в подведомственном вам штате без колебаний увеличили количество людей, получающих социальную помощь на 40 тысяч человек. Как вы можете объяснить избирателям, мистер Терри, столь разительное несоответствие между словами и делами? Каждый удар достигал цели, вынуждая губернатора потеть и выкручиваться. Его лицо стало багровым от напряжения, а руки заметно дрожали. «Я не согласен с вашими выкладками, сэр», — неуверенно возразил он. «Мы создали в нашем штате много рабочих мест». «Вы уверены в этом?» С нескрываемым сарказмом спросил Лейк. Он тут же открыл папку и вынул лист бумаги. «Возможно, вы действительно создали новые рабочие места», продолжал наступать Лейк. «Но за четыре года вашего губернаторства более шестидесяти тысяч рабочих были выброшены на улицу». Терри молча уставился на соперника, не зная, что противопоставить подобному обвинению. Конечно, четыре года правления в Индиане не были беззаботным периодом его жизни. Ему не удалось улучшить тяжелое экономическое положение штата, но тому существовали объяснения. Обратившись к залу, Терри сказал, что может подтвердить свою правоту соответствующими документами как не раз делал в прошлом. Однако недостаток времени не позволяет сейчас процитировать все имеющиеся в его распоряжении бумаги. Дело в том, что речь сейчас идет не о выборах губернатора штата Индиана, а о выборах президента Соединенных Штатов, устало произнес Терри с отчаянием обреченного. То есть речь идет обо всех 50 штатах, о миллионах, рабочих и служащих, которым суждено платить все больше и больше налогов, чтобы вы, мистер Лейк, могли выполнить свою чудовищную программу наращивания вооружений. Сейчас только сумасшедший может требовать удвоения расходов на нужды Пентагона». Лейк придал лицу суровое выражение и вперился в оппонента. «Я не сумасшедший, мистер Терри. я серьезен, как никогда и вы тоже были бы серьезным если бы задумались о состоянии наших вооруженных сил Лейк снова достал бумагу и стал сыпать весьма убедительными фактами доказывающими слабость американской армии и ее неспособность решать глобальные задачи по защите свободного мира и демократических ценностей когда он закончил, У многих слушателей создалось впечатление, что американские вооруженные силы чрезвычайно ослабли и не способны нанести поражение даже Бермудским островам. Однако тут Терри не сплоховал. У него были свои данные относительно чрезмерных аппетитов Пентагона, подготовленные его старыми друзьями из числа бывших адмиралов. Он стал размахивать перед телекамерами какими-то бумагами, и доказывать, что чрезмерные военные расходы подорвут экономику страны и разрушат слабую систему социального обеспечения. В течение нескольких минут оба кандидата отчаянно спорили по поводу военных расходов и того, как именно можно их увеличить. У зрителей сложилось впечатление, что губернатор Терри опередил Лейка на несколько очков. Однако все сошлись во мнении, что последний обладает более полной информацией и знает гораздо больше, чем его оппонент. Свой самый сильный аргумент в споре с соперником Лейк оставил на конец дебатов. Произнося заключительную речь, он подвел итог своим размышлениям по поводу безопасности страны, а потом вновь вернулся к штату Индиана, на примере которого убедительно продемонстрировал неэффективность политики губернатора Терри. Вывод из сказанного был простым и понятным. Если губернатор Терри не может навести порядок в своем родном штате, то чего можно ожидать от него на посту президента? «Я ни в чем не упрекаю народ индианы», — заявил Лейк в самом конце выступления. В конце концов он смог разобраться в ситуации и отказать губернатору в доверии, не избрав его на второй срок. Все знали, что он выполняет трудную и неблагодарную работу. Именно поэтому почти 38% избирателей отдали ему голоса на выборах. 38%! Это много или мало? Как бы то ни было, мы должны уважать мнение этих людей. Они хорошо знали этого человека. Доверили ему управление штатом, но он не оправдал их надежды. Они ошиблись в своем выборе, и большинство избирателей отказало ему в доверии. Будет очень печально, если остальное население страны сделает подобную ошибку. Чтобы представить себе масштабы катастрофы, достаточно умножить мелкие просчеты губернатора Терри в рамках одного штата на количество штатов в стране, «А теперь подумайте, нужен ли вам такой президент?» Наспех проведенные опросы общественного мнения свидетельствовали о победе Аарона Лейка. Комитет ДИПЭК опросил несколько тысяч человек, и почти 70% из них отдали предпочтение Лейку. А сам Лейк, находясь поздно вечером на борту стремительно летящего из Питцбурга самолета, не скрывал радости и даже позволил членам команды откупорить несколько бутылок шампанского, чтобы отметить это событие. Результаты опросов продолжали поступать, и все они были не просто обнадеживающими, а в буквальном смысле слова триумфальными. А сам факт появления на столах шампанского лишь подтверждал искреннюю радость кандидата. Лейк формально никогда не запрещал употребление спиртного во время предвыборной гонки, но все прекрасно знали, что он не одобряет подобных вещей. Однако Аарон Лейк понимал, что чрезмерная строгость и пуританская щепетильность могут нанести вред его репутации, поэтому после каждой внушительной победы позволял открыть несколько бутылок шампанского и даже сам выпивал лук пару бокалов. Вот и сегодня он предложил выпить за очередную победу и от чистого сердца поблагодарил помощников за напряженную и высшей степени эффективную работу. Вечеринка продолжалась недолго. Все были так измотаны подготовкой к дебатам, что просто валились с ног. Лейк тоже был изрядно потрепан дебатами, И после третьего бокала шампанского, чего не наблюдалось за ним уже многие годы, свалился на кожаный диван и попытался уснуть. Но сделать этого он не смог, как ни старался. После безуспешных попыток уснуть, Лейк протянул руку и включил свет над головой. Он заметил, что свет горел и в самом дальнем конце ряда. Вероятно, кто-то из помощников тоже не может справиться с бессонницей. К счастью, остальные тихо посапывали, укрывшись тонкими пледами. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Молодые люди редко страдают от навязчивых мыслей. Все проблемы решают наспех, практически не задумываясь. Убедившись, что за ним никто не следит, Лейк открыл брифкейс, вынул оттуда кожаную папку для личных документов, а из нее достал дюжину почтовых карточек с его именем и номером телефона. На первой он написал короткое письмо своему давнему приятелю по колледжу, который сейчас преподавал латынь в Техасе. На другой — благодарственное письмо ведущему теледебатов, а потом набросал еще несколько писем коллегам по Конгрессу. Сложив карточки в папку, он достал оттуда чистый лист бумаги, еще раз осмотрел затемненный салон самолета и быстро написал «Дорогой Рикки, думаю, будет лучше, если мы прекратим переписку. Желаю тебе успеха и отличных результатов в лечении». «Искренне твой, л. Он положил короткое письмо в белый конверт и надписал по памяти адрес. Затем Лейк написал еще штук 20 коротких писем всем, кто так или иначе помогал ему в предвыборной борьбе. В конце концов он так устал, что прилег на диван и мгновенно уснул даже не убрав со стола бумаги и не выключив свет. Проспал он не больше часа, когда его разбудили тревожные голоса в салоне. Лейк открыл глаза и с удивлением увидел, что вокруг бегают испуганные помощники и журналисты, а из кабины пилотов валит густой едкий дым. В ту же секунду, раздался резкий звук сигнализации, свидетельствующий о серьезных неполадках в самолете. Лейк вскочил на ноги и с ужасом обнаружил, что нос Боинга направлен вниз, а самолет быстро теряет высоту. Откуда-то сверху на него свалилась кислородная маска, которую, как им часто повторяли перед взлетом, следовало надеть в случае экстренной посадки, Не раздумывая ни секунды, Лейк схватил маску, надел ее и глубоко вдохнул. Пассажиры продолжали панически метаться по салону, наталкиваясь друг на друга и создавая невыносимую обстановку хаоса и животного страха. Через минуту один из пилотов сообщил по радио, что самолет вынужден совершить экстренную посадку в Сент-Луисе и призвал всех к спокойствию. После этого предупреждения замигал, а потом и погас верхний свет. В салоне послышались душераздирающие женские крики. Лейк хотел было подойти к кабине пилотов, узнать, в чем дело, и по мере возможности успокоить членов своей команды но тут же сообразил, что маска не даст ему такой возможности, а без нее он не рискнул отправиться в другой конец салона. Дыма тем временем становилось все больше. Люди закрывали нос и глаза, а у некоторых даже начался приступ удушья. Именно в этот момент Лейк вспомнил, что не успел собрать бумаги. Судорожно шаря рукой по столу, Он сгреб их в кучу, а потом быстро сунул в дипломат. Верхний свет в салоне на мгновение включился и окончательно погас. Лейк почувствовал, что едкий дым раздражает глаза и обжигает лицо. Паника на борту самолета заметно усилилась, охватив даже самых хладнокровных и храбрых. Все вдруг поняли, что самолет падает, и никто им не сможет помочь. Лейк вцепился в подлокотник кресла и подумал, что скоро его настигнет трагическая судьба Рокки Марчиано, Бадди Холли, Отиса Реддинга, сенатора Тауэра из Техаса, Микки Лелланда из Хьюстона, Кеннеди-младшего и многих других, которые закончили свой путь столь же трагическим образом. Но в салоне вдруг повеяло холодом, и густой дым стал постепенно исчезать. Они находились на высоте десяти тысяч футов, и пилотам каким-то образом удалось проветрить кабину. Самолет продолжал быстро снижаться, и через несколько минут пассажиры увидели мерцающие внизу огоньки. «Пристегнитесь, пожалуйста», — послышался в темноте бодрый голос пилота, и ни в коем случае не снимайте кислородные маски. Мы приземлимся через несколько минут. Предупреждаю, что посадка будет не совсем плавной». «Не совсем плавной?» «Что это могло означать?» Лейк вжался в кресло и приготовился к худшему, подумав, что неплохо было бы сесть поближе к туалету. Странно, но эта нелепая мысль немного успокоила его. За иллюминаторами самолета быстро промелькнули огни взлетно-посадочной полосы. В то же мгновение «Боинг» плюхнулся на землю, подскочил немного, а потом стал резко тормозить. Лейк ничего не видел, но почувствовал, что самолет остановился. С шумом открылась дверь аварийного выхода. Через минуту к ним ворвалась целая бригада спасателей которые стали энергично выводить пассажиров и усаживать в машины скорой помощи. А багажное отделение самолета было все еще охвачено пламенем. Более того, когда очередь выходить дошла до Лейка, огонь вырвался уже из-под правого крыла Боинга. Еще несколько минут с ужасом подумал он, и все они оказались бы под обломками самолета. «Да, сэр», — подтвердил его догадку один из медиков, когда машина выехала за пределы аэропорта. «Вам крупно повезло. Вас спасли какие-то несколько минут». Лейк прижал брифкейс к груди и закрыл глаза. Только сейчас он в полной мере осознал весь ужас происшедшего. Чуть было не случившееся с лидером предвыборной гонки трагедия и последовавшая за этим шумиха в средствах массовой информации, мало что добавили к популярности Аарона Лейка, но и не снизили ее. Сообщения об этом событии появились на первых страницах даже тех изданий, которые раньше не благоволили к чересчур ретивому кандидату. Все упоминали о его безусловной победе, над губернатором Терри, а затем подробно описывали жуткие события в воздухе, чуть было не прервав его стремительный взлет к высотам политической власти. "Думаю отныне какое-то время я буду ездить исключительно на автобусах", со смехом комментировал Лейк свой неудачный полёт. Вообще-то врождённое чувство юмора здорово помогало ему. Он часто шутил, легко давал интервью и, казалось, не придавал случившемуся особенного значения. Всё же остальные пассажиры злополучного рейса вовсю упражнялись в изображении нечеловеческого ужаса, который охватил их во время полета. Они подробно описывали кислородные маски, едкий дым в салоне, отсутствие света и быстрое снижение самолета, больше похожее на падение. А Тедди Мейнард пристально наблюдал за всем происходящим из своего бункера и был в курсе того, что произошло на борту Боинга. Ведь там было трое его людей, и все они сразу позвонили ему из больницы. Самое странное заключалось в том, что он испытывал при этом весьма противоречивые чувства. С одной стороны... Он все еще верил в восходящую звезду Аарона Лейка и не сомневался, что именно он спасет страну от безмозглых либералов, пренебрегающих ее безопасностью. А с другой, не считал, что гибель Лейка была бы катастрофой для страны и для него лично. Вместе с ним ушла бы в небытие и его двойная жизнь, доставлявшая сейчас директору ЦРУ Множество хлопот. Заносчивый губернатор Терри на своей шкуре уже испытал силу наличных денег и, несомненно, стал бы более сговорчивым. В случае смерти Лейка Тедди смог бы договориться с Терри и обеспечить ему победу на ноябрьских выборах. Однако Лейк избежал ужасной участи и теперь чувствовал себя даже более уверенно, чем прежде. Его приятное загорелое лицо мелькала на первых полосах газет, не сходила с экранов телевизоров. Как ни странно, но его успех оказался даже более значительным, чем предполагал Тедзи некоторое время назад. Так почему же он не радуется чудесному спасению своего протеже? Почему у него такое плохое настроение? Почему ему не хочется праздновать победу? Потому что он еще не решил проблему собратьев и мучительно искал выход из создавшегося положения. Не мог же он просто так взять и убить этих людей?